способностью точно воспроизводить факты. В это столае «Деребюс Сентилебус» 1368 год петрарка пишет «По правде говоря, до настоящего времени слово «теремота» было нам известно только из книг или понаслышке. Объяснение этому явлению пытались найти у историков, а причину, его вызывающую, у философов. Некоторые люди, отличавшиеся пытливым умом, вообразили, что по ночам, правда довольно редко, они ощущали движение земли. Но настоящего землетрясения не испытал ни один человек нашей эпохи. Вечером 25 января наши Альпы, непривычные к движениям, по словам Вергилия, начали дрожать. В тот же момент большая часть территории Италии и Германии подверглась столь сильному сотрясению – что люди, не для которых такое событие было совершенно новым и неслыханным, решили, что наступил конец света. Я сидел тогда один в своей библиотеке в Вероне, и хотя мне уже кое-что было известно о подобных явлениях, это страшное и внезапное событие в высшей степени поразило меня. Пол под моими ногами дрожал, и увидев, как со всех сторон, сталкиваясь друг с другом, падали вниз книги, Я испугался и выбежал из комнаты. Сначала я увидел объятых ужасом слуг, а вскоре и всех жителей города, метавшихся по улицам. Смертельная бледность покрывала лица всех людей. Ужасная эпидемия чумы вслед за землетрясением, опустошившая Европу, 6 апреля того же года унесла и Лауру предмет любви и поэтического вдохновения Петравки. Погибли от чумы и многие близкие друзья поэта Франческо де Л'Альбици, Майнардо Акурчио, Роберто Дебарди, Сенучио Бене, Джованни Колоне, Лучио Висконти. 18 октября 1356 года В 10 часов вечера землетрясение колоссальной силы уничтожило город Базель и окрестные селения, расположенные в радиусе 30 километров. Повторные толчки продолжались более года. Ни один дом, ни одна церковь, ни одна крепость не выдержали толчка. Однако под обломками рухнувших зданий погибло только несколько сотен человек. Оставшиеся в живых бежали в сельскую местность, откуда они наблюдали, как в городе вспыхнул и распространился пожар, бушевавший в течение нескольких дней и уничтоживший все то, что еще уцелело после сотрясений. Затем на город обрушилось еще одно бедствие – наводнение. 80 укрепленных замков и связанные с ними небольшие города и селения – были полностью уничтожены в радиусе 30-40 километров. Например, Делимон в Юре, Меримон в Эльзасе или ноенбург на Рейне. «В Швейцарии не оставалось почти ни одной местности, где бы это землетрясение не причинило какого-нибудь ущерба», пишет Бертран. «Своды кафедрального собора в берне рухнули. Частично разрушилась также колокольня собора». На основании этих данных можно считать, что интенсивность землетрясения в районе Берна была 8 или даже 9 баллов по международной шкале, а в Базеле достигала 11 баллов. То есть толчок был такой же силы, как и землетрясение 1906 года в Сан-Франциско или 1923 года в Токио. Между тем, интенсивность сотрясений в Раемсе и Париже, по-видимому, была баллов. Из всех стран, расположенных на северной стороне Альпийской дуги, чаще всего сильным сотрясением подвергается Швейцария. Было подсчитано, что со средних веков здесь произошло около 4000 землетрясений, в Италии 33 тысячи, а во Франции 3000. Толчки на территории Швейцарии обладают гораздо большей силой, чем во Франции – Хотя в обеих странах они имеют одинаковое происхождение. Они вызываются, с одной стороны, продолжающимися процессом альпийского или перенейского горообразования, а с другой – опусканием грабина Рейна.